Дети северных улиц Если город сам за себя убежал во тьму, не объясняя жителям, что к чему, он исчерпал доверие, потому дети северных улиц ходят по одному. Умоляю тебя, не спрашивай, почему. Рано утром они выдергивают себя из постылых постелей, линолеумом скрипя. Собираются, едут в город искать ребят с южных улиц, пока они преспокойно спят и веснушчатыми носиками сопят, ничего не видя, кроме красивых снов, потому что им не расшатывают основ. Двери их не заперты на засов от изголодавшихся диких псов и влетающих в окна заразных сов. Югу-север, востоку-запад ни сват, ни брат. Детям северных улиц не нужно чужое брать. Им родное бы всем давно отыскать пора, Одиноким и нежелающим умирать. И глаза их волчий, сверкающий амарант, Их душа батальоны, и просят они огня. Пусть они придут кольчужной бронёй звеня, Пусть от тепла расколется их броня, Пусть один из них с собой заберёт меня, Будем под ноги мы друг другу слова ронять. Я его у всех улиц северных отниму, И того, что сама не имею, отдам ему. Если нет, так не достанься я никому, Спрячусь в самом слепом, немом и глухом дому, И как город, сама за себя убегу во тьму.